Молоко. Оказывается, молоко может быть не только полезным, но и вредным. Молоко содержит белки, а 80% этого белка составляет казеин. Дело в том, что изначально, много тысяч лет назад, весь крупный рогатый скот имел в своем молоке белок казеин А2. Но в дальнейшем, в силу изменчивости климатических условий, различных заболеваний, Произошла мутация генов, отвечающих за правильное расположение аминокислот в молочном белке казеина. Сейчас все зависит от породы коров и от белка казеина, который содержится в этом молоке. В молоке содержится несколько типов казеина, в том числе бета-казеин, который является вторым по количественному составу. Бета-казеин существует в 13 различных формах. Двумя наиболее распространенными формами бета-казеина являются бета-казеин А1 и бета-казеин А2. Большинство коров, обитающих в нашей стране и в Европе, дают молоко с казеином А1. А много бета-казеина А2 содержится в молоке пород коров, происходящих из Южной Франции с Нормандских островов – козьим, овечьим, верблюжьим, кобыльем молоке. Обычно молоко содержит бета-казеин А1 и А2, но в молоке А2 содержится только А2-бета-казеин. Некоторые исследования показывают, что бета-казеин А1 может быть вредным и что бета-казеин А2 является более безопасным выбором. При переваривании казеина А1 в организме вырабатывается опиоидный пептид бета-казоморфин-7 который воздействуют на опиоидные рецепторы мозга и имеет морфиноподобные свойства. Известно, что бета-казоморфин-7 может влиять на пищеварительную систему. В нескольких экспериментальных исследованиях была обнаружена связь между потреблением молока А1 в детском возрасте и повышенным риском развития диабета типа 1. Также казеин А1 ускоряет развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшает течение некоторых психических заболеваний, приводит к гиперхолестеринемии. Мне всегда от молока было плохо. Достаточно было съесть тарелку гречневой каши на завтрак, и я гарантированно возвращалась домой из школы с жуткими болями в животе. Все твердили, что каши и молоко полезны, и заставляли их есть. А я терпеть их не могла. И все последующие свои годы прекрасно обходилась без них. Это уже значительно позже. Во взрослом сознательном возрасте методом элиминации я обнаружила, что не переношу коровье молоко, причем реакция наступает не сразу и имеет накопительный эффект. Помимо казеина, молоко содержит лактозу, молочный сахар, а сахар, как известно, поднимает инсулин. Высокий инсулин способствует развитию хронического воспаления и ожирения. Как пишет в своем блоге известный фармацевт САИД Изабелла Венц, ей понадобилось всего 3 года, чтобы избавиться от многолетней герб, Гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, хроническое заболевание рецидивирующего характера, Затрагивающее нижний отдел пищевода, просто отказавшись от молочных продуктов в рационе. А что со здоровой альтернативой, спросите вы? Например, растительное молоко, овсяное. В овсяном молоке используется промышленное масло семян, чтобы оно вспенивалось. Используется производственный процесс, который включает введение мальтозного сахара с высоким гликемическим индексом, чтобы удовлетворить вкусовые рецепторы. При этом сахар не указан в списке ингредиентов и включает фосфатные добавки для более сливочного вкуса. Как правило, овсяное молоко содержит масло канолы, которое требует ультраобработки, чтобы сделать его пригодным для употребления человеком, что делает его восприимчивым к окислению и превращению в провоспалительный агент. Масло канолы изначально было моторным маслом, которое должно было остаться таким. Тем не менее, это масло приспособили для употребления в пищу человеком, а поврежденные жиры, такие как масло канолы, влияют на ухудшение памяти, возникновение рака, хронические воспаления, раздражение кожи и неблагоприятные эпигенетические изменения. Некоторые альтернативы растительному молоку не содержат ультрапереработанных растительных масел. Поэтому, пожалуйста, проверьте список ингредиентов. Лучшим вариантом молока на растительной основе является необработанное кокосовое молоко.